Глава 8 На следующий день Давид с утра пораньше уже был у нас, чтобы отвезти вначале Рауля с вещами к месту сбора, а затем меня в дом к родителям мужа. Мы с ним договорились, что он будет ждать меня внизу, в поселке, в одном из кафе-баров. Свекры я уже не застала, а сеньора Пилар хлопотала, как обычно, по хозяйству. Моему визиту она обрадовалась и усадила за стол вновь завтракать. Сама, однако же, не присела. Продолжала протирать тряпкой без того блестящие поверхности, параллельно расспрашивая меня о нас с Раулем так, будто не виделись мы не меньше года, хотя встречались накануне. Про Лауру сказала лишь, что та предпочитает проводить время в своей комнате, почти не выходит и почти не ест, Может, хоть с тобой р а з г о в о р и т ь с я вздохнула свекровь. Говорю с ней, а она меня будто не слышит. Ни меня, ни отца. Даже не знаю, что с ней делать. И поверить не могу, что с Давидом рассталась. Он хоть и такой, и грубый на первый взгляд, но я знаю его с младенчества. Он мне как второй сын. С золотой душой парень. И Лауру крепко любит. Она была бы с ним как за каменной стеной. Отдала бы за него дочь без сомнений, хотя, помню, сорванец в детстве был еще тот. Лауру задирал страшно. Рауля подбивал на такие проделки, что до сих пор как вспомню, так и вздрогну. Помню один раз, но рассказать она не успела, потому что в этот момент в гостиную вышла заспанная Лаура. Прошла в пижаме к столу, на ходу кивнув, будто ее совершенно не удивило мое присутствие. Выпила прямо из графина воды и после этого уже обратилась ко мне. «А ты чего не уехала с Раулем?» Прозвучал ее голос безразлично, будто спрашивала она не из интереса, а просто из вежливости, машинально. «Я к нему позже». Она даже не дослушала, повернулась и ушла. Хлопнула дверь ее комнаты. и в доме повисла тяжелая тишина. «И вот так вот...» — вздохнула сеньора Пилар, и с каким-то остервенением, будто вкладывала в свои действия в с ё скопившееся в ней отчаяние, принялась оттирать кухонный стол от ей лишь видимого загрязнения. «Даже не знаю, что с ней делать. Времени мало еще прошло, да, но нельзя же так!» Доктор сказал, что обошлось без осложнений, что физически она восстановится быстро и вновь сможет забеременеть, что не такая уж эта и редкость, сорвавшаяся первая беременность. «Ну вот психологически, если бы она мне раньше сказала о своем положении...» «Она скрывала, так как хотела сделать подарок ко дню рождения Давида», — сказала я. Я опустила взгляд в чашку с кофе, потому что глаза защипала от нахлынувших слез. Я сюда приехала не плакать. Свекровь тяжело вздохнула, ополоснула тряпку под струей воды. Говорю я, Лауре, ну посиди со мной, расскажи, как тебе плохо. Вместе поплачем, может, я часть твоей боли на себя возьму. Молчит, уходит, а я переживаю. Не меньше ее. Плачу вот тут. Синьора Пилар на миг оторвалась от своего занятия и стукнула себя в грудь. Как мать м о ж е т не переживать за своих детей? За каждую их царапину, за каждый синяк, за каждую неудачу. У них ссадины на коленках, у матери раны в сердце. А уж когда что-то серьезное происходит, Как вон случилось тогда с Раулем? Какой тяжелый период это была, н н а А я не знала, как помочь ему. Если бы могла, взяла бы себе всю его боль. Вот так и с дочерью сейчас. Если бы она не молчала. Поплакала бы, покричала, попричитала, но не замыкалась в себе. Рауль с Лаурой знают, как сильно вы их любите и переживаете. Они вас не меньше любят. потому и скрывают, когда им плохо. Берегут вас. — Берегут, — проворчала сеньора Пилар. — У нас этот проклятый мотоцикл Рауля, весь разбитый, долго в гараже стоял. Зачем? Напоминал только о плохом. Рауль его еще ремонтировать собирался, и это называется «бережет». Слава богу, отдал кому-то на запчасти. То ли ты его уговорила. то ли сам все же сообразил. Всегда такой он был. Вроде понимает, что я волноваться буду, а все равно лезет в какие-нибудь приключения. Помню, восемь лет ему едва исполнилось. Заметила как-то вечером, что сидит он странно, кособока. Что такое? Спрашиваю, отнекивается. А я же чувствую, что что-то не так. У него бедро, оказывается, сзади все было сажено. Признался потом, в чем дело. Взял один его друг, тайком у старшего брата, такую доску на колесиках. Скейтборд. Он самый. Покататься мальчишки решили. Но по ровной дороге гонять скучно. Надо же с крутого спуска попробовать. Рауль первый поехал. Разогнался. И уже потом только сообразил, что спуск ведет на оживленную дорогу. Не затормозишь... попадешь под машину. А как остановить эту доску на роликах, если она уже мчится со свистом? Тормозил мягким местом. Порванные штаны и рану от меня пытался спрятать, чтобы я не узнала о его подвиге. Знал, что наказать-то накажу, а сама потом успокоительное пить буду. К наказаниям относился с легкостью, а вот с тем, что я себе потом места не находила, за него с сорванца переживая, смириться не мог. Но вспоминал ли об этом, когда собирался опять что-нибудь вытворить? Нет. Счастье, что не так уж часто мои нервы проверял на прочность, иначе не знаю, как бы дожила до сегодняшнего дня. «Наверное, тогда бы нервы у вас были стальные», — улыбнулась я. «Может быть», — согласилась свекровь. «Лаура тоже». хоть и была замечательным ребенком. Иногда такое вытворяла. Чертенок в юбке, а не девочка. Тот случай, когда она на заброшенной фабрике потерялась, чего только стоит. И ведь по вине этих негодников, р а у л и и Давида, они ее заманили и бросили там. Пошутить решили. Пошутили. Всем поселком Лауру разыскивали. Ночь на дворе, а ее отыскать все не могут. В самом дальнем цеху нашли. И не побоялась же сама туда забраться. Рауль и Давид божились, что оставили ее едва ли не на выходе. Вот такая бедовая девочка. А как однажды она на дерево залезла? Видела на повороте за фабрикой такое высоченное, как труба. Даже не знаю, как и называется, не суть. Так Лаура на него и забралась. Да еще едва ли не до самой верхушки долезла. — И? — Что и? — Пожарных вызывали, чтобы эту звезду снять, — усмехнулась сеньора Пилар. — Как я рассудка с ними не лишилась, Анна, сама не знаю. И это называется берегут? Вот ты сама много чего такого вытворяла? — Нет. — Была тихой и осторожной девочкой, — засмеялась я. — Вот. Спокойной жизнью твоих родителей была. А у меня с этими двоими сплошной стресс, — улыбнулась сеньора Пилар. И сколько таких случаев дочка была? Так еще наверняка я о половине не знаю. Рауль не врал, нет. Если портил какую-то вещь, то сам честно сознавался, не дожидался, когда все откроется случайно. Но если дело касалось его самого, «Утаивал. И до сих пор так делает. Зачем скрывал изначально, что ногу повредил?» «Боялся, что вы сильно расстроитесь. Так все равно же узнала. Хуже, что последний. Ох, мало ему того, что ее в аварии сломал. Так вот опять!» Сеньора Пилар вновь вздохнула и, закончив протирать плиту, кинула тряпку в стиральную машину. Я поднялась и принялась собирать посуду со стола. Оставь в с е это, Анна, я сама уберу. Вы убираете, наверное, 24 часа в сутки. Посидите. Да я, если сяду, сразу себя старой почувствую. Да какая же вы старая? Ой, Анна, годы в с е равно идут. Обманывай себя, не обманывай. Сама не чувствую, а по детям замечаю, как они растут. Я отнесла посуду. включил экран, и, несмотря на протесты сеньора Пилар, сама вымыла все и расставила по местам. «Оставайся, дочка, на обед. Я телятину сделаю с овощами. Андрес всегда в перерыв домой приезжает. Пообедаем все вместе, по-семейному. Лаура может в твоем присутствии немного оживиться». «Не могу», — с сожалением отказалась я. «Меня Давид дожидается, чтобы отвезти обратно, «Так ты с ним приехала? И почему он не зашел?» Я красноречиво усмехнулась. «Понятно. Что ж, — вздохнула свекровь, — может, так оно и надо, чтобы они немного побыли по отдельности. Вы тоже не верите в то, что они совсем расстались?» «Не знаю, Анна», — после долгой паузы ответила сеньора Пилар. Знаю, что, когда моя дочь разрывала отношения, это всегда было ее окончательным решением. А как будет с Давидом? Боюсь даже предположить. Говорю же, он мне как сын. Уж не знаю, что между ними произошло. Лауру будто подменили. Надеюсь, она немного придет в себя и опомнится. Главное, чтобы Давид это тоже понимал. Мне не хотелось уходить, но все же я помнила о дожидающемся меня Давиде. Перед уходом я вновь заглянула к Лауре, постучалась, но не получила ответа. В секунду поколебавшись, приоткрыла дверь и заглянула в комнату. Лаура лежала в постели, отвернувшись к окну. Спала или просто была погружена в свои мысли? «Лаура?» — тихонько позвала я ее. И опять не последовало ответа. Я вошла, обошла кровать и присела на краешек. Подруга лежала с закрытыми глазами и дышала так ровно, словно и правда спала. Может быть и так. Может быть, сон сейчас для нее — лучшее лекарство. И настанет день, когда наша спящая красавица проснется и опять станет самой собой. Я погладила ее по волосам, осторожно, чтобы не разбудить, и вышла. Давид выслушал меня молча, в ответ на мои сожаления, что не принесла ему утешительных новостей, просто кивнул. Потом позвал пообедать вместе, но я отказалась, и он отвез меня домой. — Все равно, Анна, спасибо, — ответил он мне на прощание. Я кивнула. Достала из почтового ящика корреспонденцию и уже после этого вошла в квартиру, машинально просматривая почту. Реклама, счета за свет и мобильные телефоны, местный журнал с расписанием ближайших мероприятий и объявлениями. п о с л е д н и м я увидела конверт без подписи. Что это? Я распечатала конверт и достала листок с короткой запиской. н а п и с а н н ы й тем же почерком, что и п о д б р о ш е н н о е мне в карман ранее. «Позвоните мне, если вам дорого з д о р о в ь е и б л а г о п о л у ч и е ваших близких». Ниже был указан номер мобильного телефона, но ни имени, ни какой-либо другой приписки я больше не нашла. И как это понимать? Как угрозу или как предупреждение?» Я скомкала записку и сунула в карман домашней куртки. Но кого я желала обмануть? Саму себя? Поняв, что мне так и не удастся переключиться на что-то другое, я взяла мобильный и набрала указанный номер. Мне ответили сразу, будто человек ожидал моего звонка. Голос у мужчины оказался сочным и низким. Тот тембр, который мне нравился... этот факт уже как-то расположил меня к нему. «Я нашла вашу записку», — б е з п р и в е т с т в и я сказала я и замолчала. Но на том конце провода тоже молчали, ожидая, видимо, продолжения. «Чего вы от меня хотите?» — напрямую спросила я. «Встречи», — лаконично ответил мужчина. «Тогда я вам все объясню». «А вы можете гарантировать мне безопасность?» Вырвалась вдруг у меня, и, видимо, мое заявление показалось ему забавным, потому что мне послышалась усмешка в его голосе. «Гарантировать я вам ничего не могу. Не в моих это силах. Но лично я ничего плохого вам не сделаю, наоборот. Желаю предостеречь. Отчего?» «При встрече». «Хорошо», — сдалась я. «Где и во сколько?» Если вам спокойнее будет в вашем поселке, я подъеду через полчаса. Вас это устроит? Более чем. Я назвала кафе, в котором буду ожидать, и в трубке раздались гудки. Вот так, лаконично, излишне лаконично. А этому человеку известен мой домашний адрес. Еще один факт в пользу того, что... Это он забрался в нашу квартиру. Не слишком ли опрометчиво я поступила, согласившись на встречу с ним и позвонив со своего мобильного. Теперь ведь у него есть и номер моего телефона. Но, тем не менее, я успокаивала себя тем, что встречу я назначила в людном месте. Лучше уж встретиться с ним и узнать, что ему надо. Собралась я быстро. тонкий свитер, джинсы и куртка. Положила в карман мобильный телефон, в другой ключи и вышла. В кафе пришла за четверть часа до оговоренного времени, и это маленькое преимущество давало мне возможность подготовиться к разговору. Место было удобным. С одной стороны столики не стояли близко друг к другу, и таким образом сохранялась интимность обстановки. с другой Здесь всегда было много посетителей. Я заказала себе сок и принялась ждать. Он появился ровно в назначенный час, не опоздав ни на минуту. Тот самый мужчина, которого я уже видела ранее. На этот раз на нем было полностью черное, начиная от шлема и заканчивая высокими ботинками, мотоциклетное обмундирование. Незнакомец поставил с к у т е р входа в кафе так чтобы тот не мешал входить и выходить посетителем снял шлем и оглянулся. Я не стала махать ему рукой, чувствуя что он сам меня найдет. так и вышло мужчина отсалютовал мне мотоциклетным шлемом и направился к моему столику. За те несколько секунд что он шел ко мне я успела разглядеть его высокий Как я уже заметила раньше, возможно, такого же роста, как Рауль, возможно, немного выше. На вид ему было за 30, но вряд ли уже исполнилось 40. Фигура его, насколько позволяла судить мотоциклетная куртка, показалась мне подтянутой. Кудрявые ч е р н ы е волосы на этот раз не были завязаны в хвост и почти достигали плеч. Я не любила длинноволосых мужчин, но тут не могла не признать, что ему шла такая прическа. Лицо его тоже показалось мне привлекательным, хотя назвать его черты классически правильными было нельзя. Может быть, носу недоставало тонкости, может быть, скулы казались слишком высокими, может быть, подбородок выступал вперед несколько сильнее. чем допускали классические нормы. Но именно благодаря вот этому налету неправильности оно и выигрывало, не оставалось незаметным. Я бы даже смело назвала его лицо красивым. «Давно ждете?» — вежливо спросил мужчина. «Четверть часа», — честно ответила я. На его темных, четко очерченных губах показалась понимающая улыбка. «Вам не следует меня бояться». «Кто вам сказал, что я вас боюсь?» — с вызовом спросила я. «Вы сами дали это понять в нашем разговоре по телефону и раньше». Я не ответила. Все равно моим уверениям он не поверит, и прозвучат они как хорохорство. Было в его внешности еще что-то демоническое, не отталкивающее, а наоборот. искушающая, притягательная и опасная. То ли густые черные брови придавали его лицу некоторую суровость, то ли улыбка показалась мне неискренней, к р а с и в о я о б о л ь с т и т е л ь н о я но тем не менее н е и с к р е н н е е А может, все дело было в странном цвете его глаз? Вроде бы темные, как эбонит, но с каким-то внутренним светом. из-за которого они начинали казаться уже не черными, а кайми, золотистыми искорками. Но при этом, хоть тон их относился к теплому, они показались мне холодными. Какой странный эффект. Цвет глаз моего мужа, наоборот, был холодным, но всегда казался мне теплым, из-за солнца во взгляде. Что присутствовало во взгляде моего мужа, что делало его таким теплым и чего недоставало этому незнакомцу. Невольно мне вспомнилось, как на меня смотрит Рауль, и я поняла, чего был лишен взгляд этого мужчины. В нем не было любви. Он тем временем заказал подошедшему официанту стакан простой воды. Я же попросила повторить мне сок. «Спасибо!» что согласились со мной встретиться. «Вы этого так добивались?» «Что пришлось сдаться?» Без кокетства и иронии ответила я. «Куда бы я ни отправилась, везде оказывались вы». «Простите за назойливость. Того требовали обстоятельства», — сказал он, усмехнувшись. «Как вас зовут?» «Анна». «Анна», — прищурившись, будто примеривая имя на меня, произнес он. Мне это показалось вдруг таким неприятным, что я резко спросила. «Вам не нравится мое имя?» «Главное, оно нравилось вашим родителям», — с непонятной усмешкой вдруг заметил мужчина. Но затем добавил. «Красивое имя. Вам идет». — Вы так и не представились? — заметила я, пропустив его банальный комплимент мимо ушей. — Сальвадор! — сказал он после некоторой заминки, которая натолкнула меня на мысль, что имя он использовал чужое. — Сальвадор. — Спаситель, значит. — Именно! — ответил он с легким кивком и поднял стакан с водой. — Что вы мне хотели рассказать? «В вашей записке указано...» «Я помню, что там написано», — перебил он меня. «Мне нужна гитара». Я усмехнулась, восхищенная его наглостью и прямолинейностью. «Отличная уловка! Записка с предупреждениями. Если бы я не поверила им, вряд ли согласилась бы навстречу». «Та, которую вы недавно купили», — уточнил мужчина. — Почему вы решили, что я захочу ее вам отдать? — спросила я ровным тоном, хоть внутри начала закипать от раздражения. — Продать. Не отдать, а продать. Она не продается. Вам за нее могут предложить гораздо более высокую цену, чем та, которую вы заплатили. На эти деньги вы сможете купить хоть три гитары. — Вы не понимаете? Это подарок. «Подарок моему мужу!» «Этот парень музыкант? Ваш муж?» — спросил вдруг он. «Вас это смущает?» «Нет, вернемся к гитаре». «Да, права была Лаура, предположив, что за инструментом охотятся». «Это вы забрались к нам в квартиру?» «Украсть гитару у вас не получилось. Так теперь вы решили ее выкупить?» «Нет». Я не проникала в ваш дом. — А кто тогда? — Не меня, — спрашиваете. — Я этого не знаю. — Анна, я приехал предложить вам выгодную сделку. Буду откровенен. Гитара нужна не мне, а одному состоятельному человеку, который коллекционирует старинные музыкальные инструменты как знаменитых мастеров, так и малоизвестных. Это уже не первый заказ, который он мне делает. На этот раз мой клиент желает получить гитару мастера Пабло Малины. Но, похоже, во всем мире сохранился лишь единственный экземпляр, которым владел некий Хуан с и г у р а Кампос. А теперь вы. «Я вышел на с е н ь о р а Сигуру». но, к сожалению, купли-продажи не у с п е л а состояться, потому что он отнес гитару в магазин, где меня опередили вы. Я опоздал буквально на несколько минут и отправились за нами следом. Упустил из виду, вернулся в магазин и расспросил продавца о покупательницах. — Вы правы, — с медовой улыбкой ответил Сальвадор. — Не буду отрицать. Свою выгоду терять я не собираюсь. но готов поделиться 50 на 50 мы вместе едем на встречу с покупателем половина суммы вам половина мне и сколько же предлагает ваш клиент Сальвадор назвал цифру и я засмеялась не впечатляет эта гитара бесценна в магазине в котором вы видели подобные инструменты были выставлены работы знаменитых мастерских, и высокие цены на них обусловлены в основном этим. Пабло м л и н а напоминаю вам, малоизвестный мастер. Я помню это. Сальвадор, вы меня не поняли. Гитара не продается. Какую бы цену вы за нее не предложили. Она подарок моему любимому человеку. Тогда тем более... «Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого подарка!» Воскликнул он вдруг, наклонился ко мне через стол и заглянул прямо в глаза. И в его холодном тоне расчетливого и уверенного в своем успехе человека вдруг прозвучали неожиданные для меня нотки. «Беспокойства? Нет, вряд ли. Какое-то непонятное мне отчаяние». «Вам дорог, ваш муж?» — отрывисто спросил Сальвадор, прожигая меня взглядом абсолютно черных глаз, из которых исчезли золотистые искорки. «Тогда п о с л у ш а е т е меня, красавица. На вашем месте я узнал бы, что собой представляет эта гитара, и постарался бы избавиться от нее совершенно бесплатно и как можно скорее. У этого инструмента было много владельцев. но ни у одного она не задержалась надолго. Почему? Потому что каждый раз хозяин скоропостижно умирал, а до этого на него самого и его близких обрушивался шквал неприятностей и бед. Вы слышали, что некоторые предметы способны приносить беду? Их называют даже проклятыми. Часто такие истории связаны с драгоценными камнями, но в этом случае это гитара, изготовленная в 1800 г В шестьдесят седьмом году Пабло Молиной. Возможно, вы уже искали информацию в интернете о мастере, желая удовлетворить любопытство. Но нашли лишь скудные справки. А в магазине вам сообщили лишь характеристики. Год, материал, имя мастера и цену. Я прав. Ни один публичный источник вам не расскажет настоящей истории этой гитары. Говорили, что вдовец Пабло на старости лет влюбился в юную девушку и открыть свои чувства решил через подарок — гитару. Но пока он работал над ней, сеньорита тяжело заболела и умерла. Мастер заканчивал свою работу в слезах и горе, мечтая вновь увидеть любимую. И гитара, впитавшая его боль, стала приносить несчастье. Начинается с мелочей, бытовых неприятностей и травм. Затем на владельца и его близких одна за другой сыплются беды. Каждый раз незадолго до нового несчастья появляется образ молодой девушки, той, кого так мечтал видеть Пабло. Ее образ так и остался привязан к гитаре. Все истории Анны заканчивались трагически. А гитара находила себе следующую жертву. «Вот такой подарок вы сделали вашему мужу».